Антон Панарин, Пожиратель костей. Текст читает Илья Маликов. Глава первая. Сверху капала вода. Потолка не было видно, только каменные стены и пол, освещенные чадящими факелами. Квадратная комната размером сотни метров собрала внутри три десятка аристократов. Нас прислали на убой. Единственный путь к спасению заперт, а наш белозубый палач, размахивая мечом, несется прямо на меня. Ржавый клинок просвистел над головой, но я успел присесть в последний момент, а после оттолкнул дряхлый костяк в сторону. Воин-скелет покачнулся, сделал пару шагов и врезался в толстяка, сбив его с ног. — Чего вы стоите? Спасите меня живо! Мой отец-барон? Толстяк не успел договорить. Скелет вогнал меч в грудь крикливого и, стуча зубами, провернул его. Стук его зубов напоминал смех. Мерзкий, ехидный. Толстяк быстро затих, но скелет даже не подумал извлекать меч. По клинку потекла белая жидкость, а тело толстяка за секунды сдулось, как будто из него вытащили кости. Белесая жижа перетекла на костлявую руку и расползлась по плечу и ребрам, образовав доспех. «Какого черта? Вы видели это?» – выкрикнул худой парень с кучерявыми волосами. «Он что, вытянул из него все кости?» «Закрой рот, Панфилов!» – рявкнул Бритоголовый с крепкой мускулатурой. «Лучше приготовься к бою, он идет!» Под доспехом скелета скрывалось ядро, источающее тусклое фиолетовое свечение. Подобные я уже видел. В моем мире их использовали для создания големов. Вот только они не могли поглощать материалы для создания новых частей тел или доспехов. Аристократы попятились шаря по полу глазами в поисках оружия. Но, к сожалению, его не было. «У этой твари в груди ядро, если мы его разрушим, она сдохнет!» выкрикнул я, заходя скелету за спину. «Откуда тебе знать?» – взвизгнул кучерявый, уперевшись спиной в стену. «Я уже встречался с такими», – сказал я, не уточняя, что это было в прошлой жизни. «Ну и как ты предлагаешь это сделать?» – спросил лысый амбал. «Набросимся толпой, отберем клинок, а после расколем сферу». «Звучит просто, но хе, не думаю, что здесь найдут смельчаки идти в лобовую атаку», — усмехнулся лысый. В этот момент скелет сменил шаг на бег и резко сократил дистанцию с Кучерявым. Ржавый клинок чиркнул по каменной стене, выбив искры. Кучерявый отшатнулся в сторону, лишь чудом не лишившись головы. Впрочем, это его не спасло. Он успел сделать лишь пару шагов, когда скелет на обратном движении рубанул по сухожилиям на ноге. А, -а, -а, -а, а спасить Клинок рассек кучерявому горло, а после с чавканьем вонзился в грудь, заставив кости раствориться и пополнить арсенал скелета. За спиной костяшки выросло костяное копье, которое он тут же потянул на себя, с хрустом отломив от позвоночника. «В рассыпную!» — гаркнул я, но было уже поздно. Со свистом копье врезалось в грудину амбала и на пару сантиметров вышло с обратной стороны. «Проклятие! На остальных аристократов я не рассчитывал, а вот лысый выглядел тертым калачом. Думал, поможет мне прикончить скелета, но, видимо, придется действовать самому». Я бросился к упавшему на колени лысому, надеясь, что успею схватить копье, но проклятый скелет контролировал все поле боя. Он рванул на перерез, и когда мне оставалось всего лишь пять шагов до цели, скелет преградил дорогу, взмахнув клинком. Но «Ну, чего ты пялишься? Нападай!» — усмехнулся я, двинувшись вокруг скелета. Зубы-костяшки снова застучали, как будто насмехались надо мной. Это жутко раздражало. Скелет подошел к лысому и, схватив копье, вытянул новую порцию костей, которые потекли по древку копья, растворяя его. Белая масса перетекла по руке, растворила доспеха, после соскользнула по ноге и сползла на пол. Из белесой лужицы стала формироваться четырехногая фигура. Проклятие! Кто же мог подумать, что костей из трех человек достаточно для того, чтобы создать чертову лошадь?» Скелет резво запрыгнул на скакуна и рванул ко мне, взмахнув мечом. Я попытался увернуться, но какой-то аристократ ломанулся в ужасе от всадника и сбил меня с ног. Скелет свесился на бок, держась за хребет лошади, и нанес удар. Слишком быстро. Не успею вернуться. Вы, наверное, думаете, кто я такой и как попал в эту ловушку? Для ответа на этот вопрос придется начать с самого начала. В прошлой жизни я был воином. Не хочу хвастаться, но клинком я владел отлично и в мире магов считался одним из сильнейших бойцов. Хотя все, чем я владел, так это по и еще парочкой трюков. И так уж вышло, что свобода мне всегда была дороже звонких монет и вылизывания величественных задниц. А значит, воину вроде меня нет места в армии, ведь подчиняться говорящим головам я не стану, да и сам управлять толпами не имею ни малейшего желания. В итоге выбор оказался очевидным. Сначала я стал наемником, а после и вовсе вступил в гильдию убийц. Отличная работа, отличная оплата. О чем еще мечтать? Вино льется рекой, красотки сладко мурчат под боком. Не жизнь, а мечта. Правда, мечта очень быстро превратилась в кошмарный сон. Местный князек решил, что его амбиции выходят за пределы нашего мира. Созвав сильнейших магов, он сотворил заклинание, в результате которого наш мир совместился с десятком других миров. В мирные города хлынули бесчисленные полчища орков, эльфов, гномов, гоблинов, нежити и прочей пакости. Все хотели лишь одного – выжить. А выжить в этой бойне можно было, лишь уничтожив противника. «Ведь языков друг друга мы не понимали, да и некогда было договариваться. Со всех сторон враги, желающие твоей смерти». В те дни гильдия убийц получила шикарный заказ на устранение короля гоблинов Гоба. «За обещанную награду мы могли бы купить собственную империю, и меня вместе с сильнейшими бойцами отправили на задание. Даже глава гильдии отправился с нами». Не скажу, что гоблины сильные противники, но повозиться все же пришлось. С боем прорвались во дворец, раскидали охрану, а после выяснилось, что глава гильдии решил, что я собираю занять его место. Слишком сильно выросло мое влияние в те времена, заставив его нервничать. Напал со спины мелкий крысеныш в момент, когда я стоял напротив короля гоблинов и готовился оборвать его жизнь». Удара я не видел, зато король гоблинов был на чеку. Он вскинул руку, из его ладони вылетел отравленный кинжал, воткнувшийся прямиком в глазницу главы гильдии. Когда этот упырь рухнул замертво, король гоблинов предложил мне сделку. Я оставляю его в живых, а он будет служить мне следующую сотню лет. Мелкий умник думал, что сможет обмануть меня и сбежать. Вот только я знал, как заключить пакт на крови. «Предаст — погибнет». Нарисовав на полу руны кровью покойного главы гильдии убийц, я провел ритуал, пытаясь заключить пакт. Но, как я говорил ранее, маг из меня так себе. Пакт я, конечно, заключил, но вот кукуха короля гоблинов безвозвратно поехала. Не сказать, что он выжил из ума. Просто начал говорить стихами, что даже было забавно. Вернувшись в гильдии убийц, я стал новым главой, а Гоб — моим напарником. В следующие двадцать лет мы вместе странствовали по миру, уничтожая всех воинственных существ на нашем пути. Король отлично владел парными клинками, а за долгие годы странствий я сумел натренировать его до уровня мастера. В перерывах между резней я отправлял Гоблина шпионить на балах, устраиваемых императором. Го был в ярости. Ха, еще бы. Ведь ему приходилось наряжаться в шута и плясать на потеху толпе. Люди хохотали, смотря как зеленомордый коротышка пляшет и нараспев читает стихи, теряли бдительность и открыто болтали о всяких грязных делишках. После эти истории попадали ко мне, а я с радостью использовал полученную информацию, чтобы уничтожать врагов, которых было немало. 20 лет работы подошли к концу. Воинственные расы либо погибли полностью, либо присягнули императору человечества на верность. А мне забылые заслуги подарили особняк сотнями гектаров земли. Что и говорить, я был великим героем войны. Настолько великим, что меня решили устранить в первую же ночь после того, как я заселился в особняк. Мы сидели с гобом, пили вино, наслаждались мирной жизнью, а в следующую секунду окно взорвалось тысячи осколков, и в дом валились три десятка убийц из моей же мать ее гильдии. Схватив кочергу, я лично прикончил два десятка этих безродных псов. Гоб добил оставшихся. Вот только ему прокололи сердце, а мне перерезали глотку. Король гоблинов усмехнулся и привалился к стене, истекая кровью. Последними его словами был стих. «Сражались доблестно, мой друг, усыпали телами все вокруг, а жизнь была сладка, как медовуха. Жаль, что покинула нас, шлюха». Выслушав последние слова друга, я тоже усмехнулся. «Жизнь — забавная штука». Недавно гоблин, по моему приказу, ограбил императора и притащил вместо меча властителя какой-то помятый свиток. Я дико разозлился, ведь доставить Зеленомордова в императорский дворец было чертовски сложно, а он так облажался. Но когда мы сбежали, я прочитал содержимое свитка, улыбка сама собой появилась на лице. Гоп украл свиток, в котором описывался ритуал перерождения. На удивление, в свитке все было детально описано, да так, что даже малограмотный крестьянин смог бы разобраться, исполнивший ритуал возродиться в другом теле, сохранив память прошлой жизни. Я начертил руны, поднял клинок гоблина и со всего размаха вонзил себе в сердце. Боль сотрясла тело, и я рухнул прямо на начерченные символы. Кровавая лужа расползалась во все стороны, а я смотрел на застывшее лицо моего друга. «Проклятый гоблин! Сдох раньше меня! Совсем нет совести!» Темнота сожрала мое сознание, а когда я пришел в себя, то был уже в другом теле, в другом мире. Я очнулся в телеге и сразу же схватился за голову, которая взрывалась от тысяч воспоминаний, рвущихся в мое сознание. Не сдержавшись, я заорал во всю глотку. «Заткни свою пасть, полудурок!» — рявкнул кто-то и звонко ударил почему то металлическому. Открыв глаза, я увидел, что лежу в клетке, которую везут сквозь мрачный лес. Длинный караван из десятков повозок уныло брел вперед. По обе стороны каравана шли вооруженные солдаты. Они настороженно всматривались в чащу леса, но кроме щебечущих птиц там ничего не было. В клетке рядом со мной сидели десять оборванцев. Выглядели они жалко, избитые, грязные, с безграничной тоской на лицах. «Куда нас везут?» – спросил я осипшим голосом. Забавно то, что я знал ответ, но не мог его вспомнить. Такой объем воспоминаний не успел уложиться в голове. Я знал только, что я сын какого-то аристократа. Папаша проиграл меня в карты, отправил отрабатывать долги в какую-то башню. Что за башня, я понятия не имел. «Авдеев, не слаб тебя охранник по голове приложил! Совсем память отшибла?» спросил кучерявый парень. После его слов в памяти тут же всплыло имя. Авдеев Владимир Константинович, видимо, так меня теперь зовут. Я поднес руки к лицу и усмехнулся. Кудые крючковатые пальцы, которые никогда не держали меча в руках, а на костяшке кулака и вовсе было грустно смотреть. Этот парень явно не дрался, хотя, если бы он с таким телом дрался, то уже был бы покойником. Потрогав затылок, я обнаружил запекшуюся кровь. Похоже, охранник ударил парня и ненароком прикончил его, после чего я занял тело покойника. Ладно, нужно побольше узнать об этом месте и поскорее выбираться отсюда. Не для того я возрождался, чтобы в плену гнить. Да, мне крепко по затылку прилетело, а ты... Нахмурился я, делая вид, что пытаюсь вспомнить имя парня. Виконт Панфилов. Эх, так и быть, освежу тебе память. Кучерявый вздохнул и, подложив солому на дно клетки, сел ближе. «Нас везут в башню. Кого-то за то, что он в долгах утонул, а кого-то за преступление. Ван Гриш, к примеру». Кучерявый кивнул в сторону толстяка. «Пытался в подвале создать собственный печатный станок и печатать деньги, чтобы спасти загнивающий рот. Схватили за жабры и отправили на смерть в башню. Тебя продал отец, а я же слишком любил женщин и выпивку». «Эх, говорил мне покойный папенька, что это будет стоить мне жизни. Видимо, <смех> был прав», — грустно усмехнулся он. «Ну, ничего, я выберусь отсюда и вернусь домой. Мне еще сестру замуж нужно выдать». «А что это за башни такие?» «Ну, ты даешь», — покачал головой кучерявый. «Никто не знает. Башни появляются в случайных местах». Внутри каждой сокрыто испытание. Пройдешь башню, получишь дар артефакты и прочий хлам. Кто-то говорит, что это дар богов, кто-то, что нечистые силы. Так или иначе, за каждую башню аристократы и даже целые страны готовы развязать войну. Сейчас нас везут к башне, которую захватил граф Мышкин. Император даровал ему право первому исследовать башню. Если за месяц он не сумеет достичь вершины, то право на освоение перейдет к следующему роду. А если закроют, то получат лишь третью часть от добытого. Остальное уйдет в имперскую казну. Как понимаешь, никто не хочет, чтобы аристократы становились слишком сильны. Императору конкуренты не нужны. Чем дольше он говорил, тем больше в голове возникало воспоминания от прошлого владельца тела. Но все знание Авдеева о башнях состояло лишь из разнообразных слухов. Говорили даже, что прошедший десяток башен сможет стать богом. Забавно, что эти слухи распускали крестьяне, которые за пределы своего селения ни разу в жизни не выезжали. Лес расступился, и перед нами предстала башня. Во всей мать ее красе. Высоту она не менее двухсот метров, а в диаметре запросто наберет все пять сотен метров. Вокруг башни разбит палаточный городок. Бесчисленные торговцы, продающие все, начиная от носков и заканчивая оружием. Кричат, зазывают покупателей, пытаются добыть информацию у солдат, охраняющих башню. Полагаю, каждый из этих жуликов мечтает однажды купить артефакт у какого-нибудь дурака, вышедшего из башни. Но, судя по тому, насколько серьезно организована охрана башни, никто не сможет пронести артефакт без ведома солдат. «Кабаки и бордели», «Гадалки», «Наперсточники», «Казино». Здесь были все виды развлечений, призванные вытащить имеющиеся деньги у скучающих солдат и аристократов, прибывших для зачистки башни. Забавно, что эти развлечения ютились в скромных шатрах. Впрочем, от желающих развеять скуку от боя не было». «Прибыли, выгружай!» — рявкнул охранник, и телега тут же остановилась. Она с инерцией бросила на прутья. «Ей, поосторожнее!» — возмутился Панфилов и тут же схлопотал тычок дубиной по ребрам. «Рот закрой! Ты хоть и аристократ, но считай, что уже покойный!» «Хе-хе-хе!» мерзко усмехнулся солдат, отчего слюна проступила на его губе. Он утерся, снова замахнулся дубиной, чтобы припугнуть... И отвернулся. Спустя минуту клетки открылись, и нас вывели на широкий плацдарм, окруженный солдатами и обычными зеваками. «Аристократчики! Удачи вам!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Если вы живете, я вас бесплатно обслужу!» — прохрипела дама, похожая на старую проститутку. «Тихо!» — рявкнул статный мужчина в дорогом мундире, вышитом золотом, с тростью в руках. «Вам выпала честь послужить на благо империи. Пусть вы отбросы, но все же аристократы». «Панфилов!» Мужчина покачал головой и на вершием трости поднял голову Кучерявого. «Я знал твоего отца. Великий человек, а ты профукал все, что он тебе оставил. Позорище!» Трость резко сместилась в бок и зло толкнуло Кучерявого в плечо. «Ладно, мне есть что сказать про каждого из вас, вот только у нас нет на это времени. В башню могут попасть лишь обладатели дара, и уж так вышло, что он у вас есть. Развивали вы его или нет, уже не важно. Важно то, Что войдя в башню, вы не сможете ее покинуть, пока не пройдете заготовленное для вас испытание. Если вам повезет, то вы выживете, деловито проинструктировал мужчина, оперевшись на трость. Но после нас освободят, с надеждой в голосе спросил пленный толстяк. На твоем месте я бы не надеялся, что выживу. — Но если вы спасетесь, тогда мы сможем с вами обсудить условия вашего освобождения. Провернув в руке трость, он хлопнул ей по ладони и добавил. — В башню их! Нас окружили десятки солдат и пинками погнали в сторону каменного исполина. Стены башни выложены из огромных булыжников, каждый из которых был величиной с овцу. Солдаты расталкивали зевак, попутно пиная отставших аристократов. Толстяка так и вовсе избили, за то, что тот умолял не отправлять его в башню. Пробившись к самой стене, я увидел нарисованный на ней круг с десятками замысловатых символов. Это определенно какая-то магическая печать. Ненавижу магию. Если ты воин, то твое искусство всегда с тобой. Если ты маг, то есть сотни способов лишить тебя возможности колдовать. К этой печати согнали около ста человек, после чего солдаты отступили на десяток метров назад и отвернулись. — Э, уважаемый, а нам нужно коснуться печати? — спросил я у солдата, но в этот момент печать ярко вспыхнула и перенесла нас в башню.